Глава шестьдесят вторая, и все остались живы. «При невозможности захвата», — продолжал меж тем первый, совершенно не догадываясь, что слушал я его теперь не очень, скажем так внимательно, «допускается...» — «Нет», — негромко произнес я, и наступила тишина. «Как понимать это ваше «нет»?» «Буквально. Мы не беремся за эту работу. Даже за такой гонорар?» «Даже». «Очень интересно», — произнес первый. «А могу я узнать причину отказа?» «Видите ли...» — начал я. И тут второй впервые за все время открыл рот. Пошел вон. Я встал и с большим удовольствием двинулся туда, куда направили. — А вас считают профессионалом, — бросил мне вслед первый. — Видимо, ошибаются. — Да ни хрена никто не ошибается. Я и есть профессионал. Не крутой, всех таких давно обеспечили земельными участками на кладбище. Просто обычный профи, не самый последний, надеюсь. И команда у меня тоже ничего себе. И как профессионал прекрасно осознаю, с кем можно схлестнуться, а с кем не стоит. Именно с тем человеком и не стоит. Иначе в лучшем случае наша команда сильно попортит себе резюме, а в худшем в полном составе переедет в края вечной охоты и безлимитного интернета. Тот случай в Вене вызвал лично у меня много вопросов и кое-какие сомнения. Как получилось, что якобы валивший направо и налево людей кровавый убийца не перещелкал, как мягкие игрушки в тире, пришедшую по его душу группу? А ласково, можно сказать, нас всех побрал и даже перевязал раненого? Почему-то, кажется, не такой-то он был и душегуб. И то, как он поступил с нами, было посланием кому-то в Москве, чтобы прочитали и сделали выводы. Боюсь, что те люди в Праге все-таки наймут кого-то. Желающих отхватить большие бабки всегда хватает. Искренне жаль тех, кто на это поведется. Потому что тот мужик — это вам не тот хитрожопый пузан, которого мы разыскали во Владивостоке, и даже Никит, с которым разобрались в Москве. Совершенно другого уровня специалист из тех, кто просчитывает за много ходов наперед, не оставляет следов и даже тени не отбрасывает. Вынужден со стыдом признать, что тогда в Вене он обнаружил меня раньше, нежели я его. А дальше игра пошла уже по его правилам. Эпилог. Я обменялся вежливыми улыбками с портье и покинул к чертовой матери ту гостиницу. Запрыгнул в такси. Аэропорт. Водила кивнул и тронулся. А я достал телефон. Марина? Да, Макс. С искренней грустью ответила она. «Где и когда?» «Отбой». «В смысле?» «В смысле ложная тревога. Спи дальше». «Какая жалость!» «Не скрывая радости, промурлыкала она». «А что передать Вите?» «Скажи, чтобы посетил салон красоты, чтобы стать еще красивей». Марина рассмеялась. «Красивее уже некуда. Пока, Макс. До связи». С минуту, чувствуя, как улучшается настроение, я любовался пейзажами, проплывающие мимо меня Праги. Потом снова взялся за телефон. «Та...» «Привет, Макс, как дела?» «Неважно», — радостно ответил я. «Работы в этот раз не будет, так что денег на катер пока нет». «Ну и черт с ним, с катером. Сообщи, каким рейсом вылетаешь, чтобы встретила». «Непременно».